Вечное двоится чтение, отдача – получение. Мариетта Шагинян Научиться чтению труднее, чем научиться болтать. Это сказано слабо. Научить человека читать очень трудно. Еще и потому трудно, что сделать это никто не может, кроме самого человека. А задача педагога в том, чтобы научить умению учить самого себя читать. Предвижу голос читателя. Ну и завралась. Ну и выдумывает. Но другой восьмидесятилетний старик сказал ведь, «Добрые люди не знают, сколько времени и усилий стоило иному, чтобы научиться читать. Я потратил на это восемьдесят лет». и еще сейчас не могу сказать, что достиг цели. Этот старик был Гёте. Слова были им сказаны Эккерману незадолго до смерти 25 января 1830 года. Что же подразумевает Гёте в умении читать? Что значит по Гёте учиться умению читать, недостигнутому им и за 80 лет жизни? Еще один наводящий пример. Когда я поступала в первый класс гимназии Ржевской, в Петербурге начал выходить, чтобы быть точной, с июля 1897 года, один из интереснейших журналов царского времени. Редактор его, Булгаков, сумел сделать его своеобразным окном Европу. Этот новый журнал иностранной литературы искусства и науки, иллюстрированное ежемесячное издание, поставил себе задачей в тщательно исполненных переводах, в извлечениях и литературно изложенных статьях своевременно воспроизводить все, что на иностранных языках печатается нового, наилучшего. особенно выдающегося, оригинального, художественного, занимательного и типического в области литературы, искусств и знаний, обильно иллюстрируя статьи и переводы. Так вот, в первом номере этого журнала редактор напечатал статью о современном чтении. Оказывается, проблема чтения – занимала человеческие умы в конце прошлого века. Она ставилась, дискутировалась, решалась практически. Какой-то англичанин, Фредерик Гаррисон, решил, что миллионы изданных книг в суе затуманивают голову и совсем не нужны людям. Из всей британской библиотеки он отобрал всего 30 томов, годных для чтения. Тотчас нашелся издатель, предложивший или испросивший право на монопольное издание этих тридцати томов. Но лорд Бальфур выступил против Гаррисона, назвав его список, составленный сплошь из билетристики, «скудоумной диетой». Другие страны вступили в спор. Каким образом из беспредельной массы полезного, выбрать то, что знать наиболее нужно, как узнать важное и отличить от незначительного. Время на жизнь дано в обрез. Потенциалы энергии слуховой, зрительной, мозговой даются человеку отнюдь не безгранично. К старости люди слепнут, глохнут, впадают в слабоумие, а ведь чтобы выбрать, надо все перечитать. но миллионы книг перечитать невозможно. Заколдованный круг, нечто вроде знаменитой квадратуры круга. Дискуссия ширилась. Отец как-то после обеда прочел эту статью вслух. Он читал для себя и для матери, а потом заметил, дело не в том, сколько прочесть, а потом из уже прочитанного выбирать. Дело в том, как читать. Умный может извлечь полезное из самой глупой книги. Дурак не извлечет ничего из самого мудрого мудреца. Слова эти, да и вся статья об умении читать, запомнились мне и хранились в памяти до шестого класса. В шестом классе я почему-то вдруг их вспомнила. Был вечер после ужина и перед вечерней молитвой. Я стояла с мадмазель Муше возле открытого библиотечного шкафа и советовалась с ней, что выбрать почитать для практики французского языка. «Возьми повесть Вольтера, ну хоть кандида, это читается легко», сказала мадмазель Муше. Я сунула руку в книге Вольтера и, не глядя, вытащила очень объемистую, тяжелую, вызвав энергичный протест моей советчицы. Не прочтешь. Тяжело, скучно. А главное, начав, надо непременно кончить. Неоконченные книги, как недоеденные куски на тарелке, портят людям характер. Что-то упрямое встало во мне. Я объявила. Раз взяла, значит, кончу. Вот увидите кончу. Это был Сиекль де Луи Каторз Вольтера. Огромный том о царствовании блестящего короля солнца. И это была первая книга в моей жизни, после няниного евангелия, прочитанная, что называется, «От доски до доски». Тогда-то, видя, как скептически улыбается мадемуазель Муше, поводя плечами, я и вспомнила статью о чтении, прочитанную отцом вслух после обеда. Наверное, одним из уроков так называемого «умения читать» было дочитывать взятую книгу до конца. Мы тогда были в периоде воспитания характера. Мы ни за что не хотели быть похожими на Рудина, Обломова, Лаврецкого. Рахметов еще и не снился нам. Он не был прочитан. Печорина мы не уважали. Воспитывать характер хотелось на свой образец. На тот образец, кого мы тихонько, никому не признаваясь, обожали в героях немецкой писательницы Марлит. Характер, который хотелось воспитать в себе, должен быть стойким, правдивым, верным данному слову, жертвующим собой для ближнего, идущим на смерть за истину. Иначе сказать... он носил черты жертвенности. И жертвуя свободным временем, стойко держась сказанного слова, я начала изо дня в день читать свой объемистый томище, читать, не предвидя никакой радости, на зло себе, почти с отчаянием, и первые страницы прошли для меня как наказание Божье, я то и дело заглядывала в нумерацию страниц. чтобы узнать, сколько еще осталось, и передо мной уходил вдаль бесконечный, неисчислимый путь, растянутый, как вся жизнь этого ненавистного Луи Каторза. А чувство долго вмешивалось. Воспитание характера требовало «читай дальше», «держись», назвалась груздем «полезай в кузов». Мне казалось «Я глупею с каждой страницей». Мадемуазель Муше заметила несчастное выражение моей физиономии по вечерам. Слово за слово я ей призналась, что просто сил не хватит дойти до конца. Многое непонятно. В дисконьерах искать времени не хватает. Возможно, я своего долга не выполню. Швейцарка посмотрела на меня. Что-то в уме прикинуло, и вдруг ухватилась за слова «дойти до конца». «Венир-обу». «Но, ты, милая моя, из дому еще не вышла. А говоришь «дойти до конца»? Ты совершенно еще не начала читать книгу. Говоришь «двадцать семь страниц»? А ну, расскажи их». Рассказать я ничего не смогла. Были разные фразы, имена, глаголы, был переход со страницы на страницу, и вдруг в памяти возник толстенький регент из пансиона Констан. Он грозил палочкой. Я считала такты, а надо было слушать музыку, музыку слушать. Я считала страницы, бормотала французские фразы, напечатанные на них. Но это не были слова. Это были такты. Такты. Мадемуазель, я начну читать книгу. Обещаю. Завтра же. И двадцать семь прочитанных в кавычках страниц стали перелистываться назад, к началу книги, к самой первой странице. На следующий день я действительно начала читать книгу. «Я помню ее до сегодняшнего дня». Гете так и не открыл Экерману, каким способом учился он читать книгу, 80 лет. Но у меня возник свой способ, и я о нем расскажу. Обычно, когда советуют прочесть хорошую книгу, говорят, «Она тебе много даст». Когда располагаются вечером к чтению, Лёжа на постели при настольной лампочке, посасывая при этом конфетку, пассивно ждут, как бы растворив все свои двери, именно принятия, чем сейчас будет одаривать вас хорошая книга. Но это не чтение. Это как набирать дождик в сито. Я снова с первой страницы начала своего Вольтера, сказав себе. Буду теперь всерьез. Для меня всерьез означало, хотя тогда и не разбиралась в этом, приложить от себя работу, а не просто хлопать и моргать глазами по страницам. В старых школах у нас ставили отметки за прилежание и внимание. Для них была даже особая графа. И приложить работу к чтению книги Выразилось у меня в терпеливом, прилежном, вникании, внимании, вчитаемое. Оказывается, чтоб книга вам дала, вы и сами должны дать. До у де, отдача получения. Вечная, великая двоица процесса жизни. Как только я отдала первым страницам Вольтера, свои прилежания и внимание мне в ответ книга протянула смысл. Это был еще очень слабенький и бледный смысл, как отражение отворяющейся двери в зеркале. Все в прочитанной странице сдвинулось. Я так обрадовалась первому успеху, что решила не торопиться. Пусть совсем немного, да хорошо. но. У смысла есть одна особенность. Ноль на ноль — это еще не смысл. Один на один — еще не смысл. А вот один на два, два на три — тут уже есть начатки смысла слова, которое при разложении может быть понято как смысью, нечто связанное с мыслью, о чем можно подумать. Но ваша дума — которую вы начинаете отдавать книге, это ведь тоже отдача. Ваша отдача книге, а не книги вам. Впрочем, тут смешано то и другое, как бы дорога туда и обратно. И даже больше от книги вам, чем от вас книги, потому что вместе со смыслом она вам передает связь. Фраза с фразой, От абзаца к абзацу, от страницы к странице, смысл не просто выкатывается на вас шарообразным комом, а развертывается связью следования. И если вы не окончательный чурбан, в вас вспыхивает интерес к продолжению. Обычно думают, что интерес к продолжению рождается от сюжетной, фабульной книги. И что именно такую книгой, с приключениями, страшными действиями, неожиданными положениями, любовью, фантастикой, только и можно приучить школьников к чтению. Приучатся читать такие книги, перейдут к чтению и серьезных. Но это неверно. Чтение таких книг скорее разучает читать, чем приучает. Оно разучает вкладывать в книгу от себя и приучает пассивно раскрывать свое восприятие, чтоб получать, получать и еще получать. Иначе говоря, оно отучает от работы чтения и приучает к безработному бездельному чтению, чтению на даровщину, к той самой миске с похлебкой, которую филантропы раздают безработным в Америке. Думаю, что кончать таким чтением свой напряженный рабочий день человеку умственного труда, чтобы приглушить или выключить возбуждение усталого мозга, полезно и нужно, а начинать с него в молодости, усыпляя и как бы обморачивая свой незрелый, еще не разбуженный мозг, вредно и нельзя. осмысление этого процесса пришло ко мне, разумеется, гораздо позже. Но одно к концу чтения все же я заметила. Мне показалось, я стала гораздо умней. На самом же деле происходит вот что. По мере углубления в книгу вы начинаете давать ей все больше и больше, увеличивая свою отдачу за счет получения, как сыплющийся песочек в песочных часах, но все увеличивающаяся отдача, то есть все более умное и глубокое ваше проникновение в книгу, премысливание ваше к положениям книги, суд над ней, оценочное восприятие красот ее языка, стиля, образов, афоризмов, как внезапно перевернутая склянка песочных часов, где от поворота – Весь как бы высыпавшийся от вас песок в книгу оказывается снова наверху, у вас у самого, над книгой, превращается в получение. Отдача становится получением. Опять вечный и бессмертный закон диалектики, наблюдаемый в органическом и неорганическом мире. У лириков и у физиков, в психологии и в физиологии, только сумей различить его, сумей обратить его на пользу в великом деле воспитания человечества.